29. Последний бал. В субботу 23 января 1837 года мы были приглашены на бал графу и графине Воронцовым. Событие обещало стать памятным, потому что на нем присутствовали император Николай I и императрица Александра Федоровна. Как обычно, Александр брюзжал недовольны тем, что вынужден меня сопровождать. Весь вечер он пристально наблюдал за моим поведением и за поведением Жоржа. Император пригласил меня на танец, потом, согласно традиции, проводил на место. Когда я уселась обратно за наш столик, Александр вгляделся в мое лицо. Жорж громко разговаривал, он смотрел на меня и явно подмигивал. Мне стало неловко. Я опустила глаза и сделала вид, что не обращаю на него внимания. Исполненный самоуверенности, он повел себя вызывающе, заявив во весь голос так, что Александр не упустил ни единого слова. о моей жены Екатерины...» Жорж Дантес официально сочетался браком с Екатериной Гончаровой, сестрой Натальи. «Тот же мастер педикюра, что и у ее сестры Натальи. Теперь я знаю, что у Натальи более красивая мозоль, чем у моей жены». Игра французских слов «кор» — «мозоль» и «кор» — «тело», которые пишутся по-разному, но звучат одинаково. То есть фраза прозвучала как «теперь я знаю, что у Натальи более красивое тело, чем у моей жены». Край довольный собой, он расхохотался. Барон последовал его примеру. Я почувствовала, что Александр сейчас вскочит. Положила свою ладонь на его руку, стараясь удержать. И сказала на ухо: Саша, прошу вас, сохраните спокойствие. Вы же видите, вас стараются раздразнить, будьте умнее. Александр взял себя в руки, притворившись, что ничего не слышит. Я была чудовищно смущена. Жоржу захотелось поумничать, но он попал в собственную ловушку, упомянув мою сестру. Он желал показать всем присутствующим, что все еще свободен вести себя как раньше. Но было слишком поздно, он, конечно же, корил себя, но старался играть в моих глазах прежнюю роль покорителя сердец. Сейчас, по прошествии долгого времени, вспоминая эту сцену и видя Жоржа, сидящего между Екатериной и бароном Ван Гекерном, я задаюсь вопросом, а кто в действительности на ком женился? Барон прилип к Жоржу, как рыба лоцман к китовой акуле. Мне стало его почти жалко. Жорж был как пьяный корабль, захваченный бурей. И теперь обезумевшая стрелка компаса не знала, куда его направить к барону или ко мне. У Жоржа не было ни единой объективной причины враждовать с Александром, если не считать, что я была его женой. Появилась и далее политика под руку с элегантным кавалергардом Петром Ланским. Я сочла своим долгом пригласить их за наш стол. Бал начался. Очень скоро атмосфера стала удушающей. Угадывалось нарастающее напряжение. Казалось, в любой момент какая-нибудь оплошность, двусмысленное слово, неуместное замечание могут послужить искрой, воспламеняющей фитиль. Император завел первый вальс с императрицей. Жорж пригласил Екатерину. Александр, обычно ненавидевший балы, против всех ожиданий встал и подал мне руку. В танце я следила за маневрами Жоржа. Он нарушно начал опасно приближаться к нашей паре. Я взяла на себя роль ведущей и увлекла Александра в другой конец огромного зала. Конфликта удалось избежать. Мы вернулись за стол. Теперь у Александра было пресловутое лицо тигровой кошки. В голове он уже наверняка готовился к схватке. И далее Петр нежно беседовали тихими голосами, как два старых друга. Время от времени и бросала на Александра влюбленные взгляды. «Надо же», — сказала я себе, — «и это попало в список Мефисто». С другого конца стола до меня долетали обрывки их разговора. Расслышав имя Жоржа, я навострила уши. «Ты по-прежнему его любишь?» спросил Ланской у Идалии. «Конечно, я от него без ума, но он пленен Натальей». «Хочешь заполучить его обратно?» сухо поинтересовался он. «Разумеется. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что мы с тобой преследуем одну и ту же цель. Ты любишь Жоржа и хочешь его вернуть». «А я...» — сказал Ланской. Я не разобрала конец фразы. «Главное, чтобы...» — ответила и далее. «Ты никогда еще не выражалась с такой силой». Дальнейшее было неразличимо. Музыка постоянно перекрывала их голоса. Ланской весьма красноречиво на меня поглядывал. Он сгорал от желания вальсировать со мной. Но его смущал сидящий рядом тигр. Однако он, наконец, решился, подошел и отдал поклон. Он был на седьмом небе. Простое счастье вдыхать запах моих французских духов, касаться той, кого он считал недоступной, наполняло его радостью. Танцуя, он пытался нашептывать мне банальные любезности. Его тело тяжелело с каждым движением, он больше не попадал в ритм, и я походила на ускользающую змею-искусительницу. Я забавлялась тем, что изображала на лице загадочную улыбку Джаконды. Пристально смотрела на него, погрузившись в глубины дум. Он долго вглядывался в меня. Так долго, что, встревожившись, я спросила. «Вам нехорошо?» «Нет-нет», — пролепетал Петр Ланской. «Все прекрасно». «Вы меня успокоили», — проговорила я, посылая ему самую пленительную из своих улыбок. И тогда Пётр Ланской, не выдержав, бросился в омут. «Наталья Николаевна, не соблаговолили бы вы...» Слова застряли у него в горле. Он почувствовал, что смешон. Он покраснел, чуть не споткнулся, снова сбился с ритма вальса, постарался собраться и в конце концов сказал. «Наталья Николаевна, вы воплощенная мечта всех мужчин на этом балу». «На вас едва осмеливаются смотреть из страха, что вы исчезнете. Вы вечный мираж». «То, что вы сейчас сказали, действительно прекрасно», — ответила я. «В моей жизни я получила множество комплиментов, но ваш особенно выделяется поэтичностью и оригинальностью». «Неужели я вызываю подобное чувство?» — отозвалась я, вглядываясь в его лицо. Очевидно, причина в том, что, несмотря на обманчивую видимость, я еще не нашла ту материальность, которая привяжет меня к настоящему мужчине. «Однако», — засмеялась я, — «ежели я предмет ваших снов...» Прошу, господин Петр Ланской, продолжайте грезить. «Увы, Наталья Николаевна, я реалист и не смешиваю мечту с волшебной сказкой». Это неожиданно тонкое замечание меня приятно удивило. Таков оказался один из редких случаев, когда нам представилась возможность поговорить тет тет Он проводил меня к столу. Я уловила всплеск ревности в глазах и Мало кто из мужчин мог устоять перед ней. В свое время она была безумно влюблена в Александра, делала ему авансы и недвусмысленно выказывала свои намерения. Получив от нее желаемое, он бесцеремонно отправил ее в отставку. Она была невероятно унижена и нашла утешение в объятиях Жоржа. Страстная и взрывная, она стремилась утолить свою жажду мести. Побывав некоторое время очередным ее любовником, Ланской был прекрасно осведомлен о весьма примитивной психологии красавицы Идалии и о ее злопамятной враждебности к Александру. Когда представится случай, он воспользуется и ее наивностью, И ее доверчивостью. Оставаясь в тени, человек, до этого никак себя не проявлявший, но обладавший незаурядным умом, проанализировал ситуацию и все понял. Он отследил реакции главных действующих лиц, оценил их сильные и слабые стороны. Как шахматист он предвидел ходы каждого участника. Говорят, любовь сводит с ума или придает гениальности, в данном случае так и было. Этот очень красивый мужчина, по меньшей мере такой же привлекательный в своем представительном кавалергарском мундире, как Жорж Дантес, его друг и наперсник звался Петр Ланской. Они служили в одном полку и жили в одной казарме. Только после смерти Александра я с огромным изумлением узнала, как Петр Ланской с помощью Идалии замыслил этот дерзкий план по возвращению ей Дантеса. Собственнический и воинственный характер Александра поспособствовал успеху их стратегии. Идалия была прекрасно осведомлена об анонимных, крайне оскорбительных письмах, которые получил Александр одновременно со всеми своими друзьями в том числе и о пресловутом дипломе рогоносца. Я узнала даже, что именно он, телохранитель, стоял на страже у квартиры Идалии, оберегая ее от нежелательных визитов во время моего бурного объяснения с Жоржем. Он ловко выбрал жилище Идалии в квартире при казарме. Я никогда с ним это не обсуждала, поскольку он послужил моим интересам. На самом деле вся их троица, и далее Жорж и Ланской, по различным причинам желала исчезновения Александра. В этой росиновской трагедии наша ситуация до странности напоминала ту, которая описана в Андромахе. Арест любит Гермиону, которая его не любит, Гермиона любит Пира, который ее не любит, Пир любит Андромаху, которая его не любит. Она наверное, памяти своего супруга Гектора и тревожится о будущем их сына Остианокса. В нашем же случае Далее любит Александра, который ее не любит. Александр любит меня, но я его не люблю. Жорж любит меня, но я его больше не люблю. Я смотрела на свою сестру Екатерину, которую выбрал Жорж. Может, с досады? Он решил преподать мне урок. Жорж утверждал, что спасал таким образом мою честь, помогая избежать скандала и уж точно семейной трагедии. Сегодня я думаю, что истина куда проще и прозаичней. Жорж боялся столкновения с Александром. Конечно, он был прекрасным стрелком, но репутация Александра была известна всей Москве и всему Санкт-Петербургу. Жорж мог остановить свой выбор на женщине, намного красивее и умнее Екатерины. Не имея ни гроша за душой, она отнюдь не была завидной партией. Этот брачный союз должен был привести в отчаяние его отца, барона Ван Гекерна, но тот сам его замыслил. Екатерина тоже поддалась чарам Александра, который без обеняков отверг все ее авансы. Этот грубый отказ глубоко задел ее. Тем более, что Александр забывал пуговица от своих панталон в кровати нашей сестры Александры, которую тоже покорил. Поруганная Екатерина затаила мстительное чувство, и тут представился слишком соблазнительный случай. Она похитила у меня моего воздыхателя. Вечная компаньонка не только увела у хозяйки возлюбленного, но еще и сделала из него своего мужа. Ее непобедимый чемпион поднимет перчатку, брошенную Пушкиным. Чего она ждала от этой необычной схватки? Она еще не знала, что ей предстоит прожить жизнь с тем, кто станет убийцей ее зятя. От Екатерины не веяло счастьем новобрачной, это было очевидно. Ее улыбка отражала скорее удовлетворение полученным реваншем. Смиренная и печальная Екатерина так желала Жоржа. «Что ж, она его заполучила», — иронично говорил Александр. Когда наши взгляды встретились, она оттеснее прижалась к Жоржу и одарила меня торжествующей улыбкой. Она уже позабыла наш последний разговор перед ее бракосочетанием. «Подумай хорошенько, Екатерина, ты совершаешь самую большую ошибку в жизни». Ты так говоришь из ревности. Ты хотела бы сохранить Александра для будней и Жоржа для праздников. Нет, ты ошибаешься, Екатерина. Я только хочу помочь тебе избежать того промаха, который пришелся на мою долю. Я слишком поздно поняла, что Жорж – всего лишь тщеславный фат, хвостун, который кичится своими победами, он пыжится и только. Ты же это не серьезно, Наталья? «Не так давно Жорж, по твоим же словам, открывал перед тобой новый мир. Ты говорила, что он галантин и любезен, что ему интересно тебя слушать. Короче, он был мужчиной твоей жизни. А сегодня ты очерняешь то, что вчера еще превозносила до небес». «Екатерина, раскрой глаза. Хотя ты его невеста, Жорж продолжает настойчиво засыпать меня любовными посланиями по нескольку раз в неделю». Он преследует меня на балах. Разве ты этого не знаешь? Ты лжешь. Ты просто мне завидуешь, вот и все. Екатерина, образумся. Задумайся хоть немного. Ты была для него всего лишь развлечением, диковинкой, салонной куклой. А меня он любит по-настоящему, искренне. Не хочу показаться злой, но посмотри на этот резвым взглядом. Ты на три года старше Жоржа. Наша семья безденежна, у тебя нет преданного. Уж мне ли этого не знать? Александру пришлось оплатить мое. И, наконец, глянь на себя в зеркало, бедная моя Екатерина. Прости за жестокость, но королевой красоты тебя не назвать. Если только...» – желчно добавила я. «Вы не согрешили, иначе я реально не вижу никакой причины, по которой он приносит себя в жертву, торопясь со свадьбой. «Ты настоящая змея, Наталья!» О, это было просто предположение. «Жорж любит меня, он хочет, чтобы я подарила ему детей. Со мной он заживет спокойной и мирной жизнью». Хоть раз выслушай правду. «С тобой у него будет жизнь не просто мирная, а тусклая, монотонная и однообразная. Он взвоит. Вечное твое зубоскальство». Нет, это реализм, Екатерина. Я знаю, моя жизнь будет не такой, как твоя. Великая романтическая история. Я прекрасно понимаю, что между ним и мною всегда будет стоять твой призрак, но это не важно. Я привыкну к такой жизни втроем. Я очень покладистая и понимающая. Не желая оставлять за ней последнее слово, я добавила. Ты, безусловно, права, Екатерина. Сама увидишь. Ничто не вечно под луною. Цинично завершила я. Екатерина встала передо мной, посмотрела прямо в глаза и проговорила, чеканя каждый слог. «Пусть он не любит меня. Это не имеет никакого значения. Ведь я, я люблю его». Это неожиданная свадьба. Должна была бы сделать ее счастливой, но так не случилось. Осознавая, что не так привлекательно, как я, она закусила у дела. Когда она смотрела на Александра, я ясно различала в ее глазах огонек ненависти. Булгарин, издатель «Северной пчелы», в сопровождении Николая Греча, своего вечного сподвижника поприветствовал нас, проходя мимо нашего стола. Эти двое всегда были заодно, как воры на ярмарке. Поначалу и газета защищала либеральные идеи, но Булгарин, чтобы поднять продажи, вынудил Греча стать горячим поклонником крайне консервативного правительства. Успех был обеспечен, тиражи взлетели. «Почему вы не ответили на поклон Булгарина?» спросила я Александра. Вам бы следовало, наконец, помириться. Никогда. С человеком, который занимается плагиатом. Вы глупо упрямитесь. Вечно вам хочется играть в Дон Кихота. Забудьте про свое эго, Александр. Вы вредите собственным интересам. Хоть раз будьте немного дипломатом, а еще лучше – политиком. Не стоит воевать с человеком, который верно служит генералу Бенкендорфу, тому, в чьих руках жизнь или смерть, любой публикации в России. К тому же в своей писанине он постоянно подпитывается моими произведениями. Вы называете его романы писанины из чистой зависти, ведь они, в отличие от ваших, пользуются огромным успехом. Его Ивана Выжигина или Мазепу читают по всей России, они даже переведены на многие языки. «Большой тираж — еще не показатель качества», — заметил очень задетый Александр. «Может быть, но раз его книги покупают, значит, в них есть свои достоинства». «Потомки нас рассудят. Встретимся через век или два. Тогда вы увидите. Никто и знать не будет, кто такой Булгарин. А вот я буду вечен», — со смехом заявил Александр. Появился адмирал Ниссельроды вместе с генералом Бенкендорфом. Эта парочка стала неразлучной. Невольно на ум сразу же приходило знаменитое высказывание Шатабриана, когда он увидел Талейрана, министра иностранных дел, вместе с Фуше, министром полиции. «Порок обруку со злодеянием». Графиня Ниссельроды следовала за ними, нетерпеливо выискивая кого-то глазами. Она разделяла глубоко неприязненное отношение мужа к Пушкину, который повел себя с ней как грубиян. За соседним столом барон Ван Геккерн поднялся, подавая ей знак. Я не смогла сдержать улыбку. Они походили на шайку заговорщиков. Принадлежа много лет к одному кругу, они оставались непримиримыми соперниками в борьбе за признательность императора. Каждый желал утвердить свою политическую компетентность в глазах царя. Их объединяла прочная ненависть и общая цель, но двигала ими различная стратегия. Генерал Бенкендорф неутомимо преследовал Александра. Он принимал себя за круазе или торквемаду. Он думал, что был избран для некой искупительной миссии. Приняв деятельное участие в уничтожении декабристов, он желал убрать их вдохновителя. Александр был драконом, а он – святым Георгием. Адмирал Несельроды представлял собой натуру более тонкую, но у него имелась слабая сторона – гордыня. Адмирал любил бывать центром любого приема. Он обожал выставлять на показ все свои тридцать наград. Настоящая новогодняя елка. Его поведение по отношению к Александру отличалось большей гибкостью. Наш стол располагался прямо позади них, к счастью, я сидела к ним спиной, что избавляло от тягостной обязанности с ними раскланиваться. Я их не видела, но огромные зеркала, обрамлявшие зал, весьма удачно посылали мне их изображения, и я передавала Александру весь ход их разговора. «Но как у вас это получается?» — с восхищением спросил Александр. «Это мой секрет. Поделитесь со мной». Я рассказала, как мы с сестрами изобрели язык глухонемых. «Гениально», — сказал Александр. «Вы меня потрясли». После вступительных банальностей Бенкендорф сказал адмиралу. «Адмирал, я должен довести до вашего сведения тревожную новость». «Слушаю вас, Бенкендорф». Специально опустив титул генерала, адмирал утверждал свое иерархическое старшинство. «Мои шпионы донесли мне, что Пушкин продолжает поддерживать знакомство с опасными личностями», начал Бенкендорф. «С кем? Вам известны имена?» «Еще нет, но мы вышли на серьезный след». «Надеюсь, это не декабристы, иначе царь будет в ярости. Не сегодня-завтра Пушкин выйдет из доверия». Барон Ван Геккерн, до того поддавшийся расслабленной атмосфере вечера и не прислушивавшийся к разговору, внезапно навострил уши. Уловив имя Пушкина, он покинул свое место рядом с Жоржем, обошел вокруг стола и уселся рядом с Бенкендорфом. Прошу прощения за нескромность, но до меня долетел обрывок вашей беседы. Так вот, — сказал барон, понизив голос, — я тоже располагаю кое-какими новостями о Пушкине. Адмиралы и Бенкендорф не сводили с него глаз, нетерпеливо дожидаясь продолжения. Генерал Бенкендорф, — с улыбкой сказал барон, — голландские секретные службы, разумеется, во многом уступают вашим. «Однако я могу сказать вам, что Пушкин две недели назад неоднократно встречался с двумя неизвестными, с неким Герценом и еще с другим Огаревым». «Мы в курсе», — усталым тоном отозвался Бинкендорф. «Но все равно спасибо, барон». «Эти два человека крайне опасны для России», — добавил барон. «Мы подумаем над этим» отозвался Бенкендорф, немного рассерженной настойчивостью барона, и снова повернулся к адмиралу. «Разумеется», — только и сказал адмирал, тоже раздраженно. Барон Ван Гекерн, слегка задетый тем, что его отодвинули в сторону, тем не менее не сдавался. «Я получил совершенно взрывные сведения», — сказал он. Непроизвольным движением генерал и адмирал одновременно повернулись к барону. «Пушкин готовит государственный переворот», — сказал барон. «Невероятно! Поразительно!» Наверняка я неправильно прочла по губам барона. Я была ошеломлена. «Пушкин готовит государственный переворот». Я не осмеливалась взглянуть на Александра. Возможно, у меня просто разыгралось воображение. Я сосредоточилась и трепеща следила за дальнейшим разговором». «Вы, как всегда, преувеличиваете, барон», — улыбнулся адмирал. «Объяснитесь. Пошкин ведет активную переписку со своими старыми друзьями-декабристами, находящимися в ссылке. Откуда вы это знаете?» Я скажу вам позже, мой источник желает оставаться анонимным. А самое главное, — продолжил барон, подготавливая театральный эффект, — Пушкин посылал им значительные суммы. Но это невозможно. Он постоянно стеснен в средствах и еле перебивается. Он никак не может свести концы с концами. И что могут купить декабристы в Сибири, кроме волчьих шкур? Он собрал крупные суммы, обратившись к щедрым дворянам, по-прежнему разделяющим взгляды декабристов. «Каковы ваши источники, барон? Как я уже сказал, мой доверенный человек ради собственной безопасности желает сохранить анонимность. Но я могу вас заверить, что его сведения надежны». В этот момент к генералу Бенкендорфу подошел нарочный, отдал честь и с такой силой щелкнул каблуками, что соседи подскочили. Он протянул генералу опечатанный пакет, тот его поспешно принял. Если его побеспокоили в разгар приема, дело наверняка было неотложным и очень важным. Он нервно распечатал послание и отпустил нарочного, который еще раз оглушил всех щелканьем каблуков, и с воинственным видом, прямой как буква «И», печатая шаг, промаршировал через зал. Генерал с непроницаемым видом быстро прочел письмо и глянул на барона. «Примите мои поздравления», — сказал он. «Это сообщение подтверждает ваши источники. Только что был задержан один из перевозчиков, и при нем найдена огромная сумма — десятки тысяч рублей». «Теперь вы мне верите», — гордо сказал барон, кашлянув. Барон только что возвысился в глазах собеседников которые до того были склонны относиться к нему, как к пятому колесу в телеге. Отныне барон считал себя «кассандрой» и, взвешивая каждое слово, позволил себе заявить «Пушкин готовит коллективный побег, иначе зачем столько денег? Вы серьезно?» «Абсолютно», — подтвердил барон, гордый произведенным эффектом. Я осеклась, перестав как попугай повторять то, что читала по губам беседующих, и стремительно повернулась к Александру. «Скажите же мне, Саша, что весь этот кошмар — неправда. Иначе это чудовищно. Это невозможно. Это не вы!» — залепетала я в панике со слезами на глазах. Александр покраснел, очень смущенный, и пробормотал. «Да нет же, нет, Наталья!» «Они все просто несут чушь, и я представления не имею, с какой целью. Они хотят свалить на меня все заговоры в России. Наталья, вы же меня знаете, вы не поверите в подобные глупости. Каждый стремится доказать царю, что именно он лучше всех владеет ситуацией». Александр попытался отговориться шуткой. «Вы ведь не хотите сделать из меня революционера». «Я не ответила, только сильно побледнела» я попыталась скрыть охвативший меня ужас. Несмотря на его отрицания, оказавшиеся мне искренними, то, что я в последний момент прочла по губам генерала и адмирала, окончательно меня добило.